Глава пятнадцатая. Методика эффективного воспитания. Нет уродливых собак, есть только нелюбимые. Пшекруй. Хрусткий февральский наст звонко скрипел под ногами. Лёлька с Дмитрием вдвоём выгуливали в парке Цезаря. Максим был простужен, а потому к величайшему своему сожалению уже несколько дней был лишён удовольствия таких прогулок. Дмитрий приходил теперь гулять с собакой каждый вечер, кроме тех, когда был на дежурстве. Как-то само собой незаметно он перестал брать с Лёльки деньги за тренировки, а она и не предлагала, боясь оскорбить его и убить то робкое и непонятное, но удивительно светлое чувство, которое между ними зарождалось. Впрочем, Цезарь больше и не нуждался ни в каких тренировках. Любые команды он понимал с полуслова и реагировал именно так, как и положено реагировать породистой, умной и отлично выдрессированной собаке. Единственное, что удивляло Лёльку – Это его всеобъемлющая любовь к окружающим. В этом псе не было ни капли агрессии. Он радостно махал хвостом всем, кто встречался им по дороге. Приходящим в дом посторонним он по-прежнему вставал лапами на плечи и жарко облизывал лицо. Он всех любил и всех считал хорошими людьми и добрыми друзьями. Удивительно ласковая это была собака. «Митя, разве это нормально?» – спросила Лёлька, когда Цезарь на прогулке радостно поприветствовал какого-то молодого парня, а тот испуганно шарахнулся в сторону. «Почему нет?» – Воронов пожал плечами. «Лабрадоры – очень мирная и добродушная порода. И вообще, тебе надо, чтобы я натаскал его, как сторожевого пса?» «Нет, пожалуй», – подумав, – сказала Лёлька. «Но мне было бы спокойнее знать, что когда он гуляет с Максимом, то в случае чего встанет на его защиту». «Лёль, тогда тебе надо завести Акитаину или Алабая», – засмеялся Дмитрий, при виде рослого парня с большой собакой, и так не каждый полезет задираться. «Смотри, как прохожий от нас шарахнулся. На Цезаре же не написано, что он целоваться лезет, а не сонную артерию перегрызать. Это ты знаешь, что он добрый, а остальные слегка не в курсе». «Ой, я знаешь, что вспомнила?» – Лёлька весело рассмеялась, блеснув ровными белыми зубами. Мы с Максом как-то в Египте отдыхали и на морскую прогулку поехали. Ну, там подводное плавание, то есть все. И вот уже вернулись мы обратно, слезли на пристань, идем к выходу. А там большой такой плакат с красивыми фотографиями разноцветных рыбок. И пояснения для начинающих дайверов. Ну, там морская бабочка или антенна плавает носом вниз. Баллон в минуты опасности раздувается, как шарик. Людей не кусает, но ядовито. Баракуда – хищная щука. Рыба-дьявол в три раза опаснее кобры. Крылатка или рыба-лев охотится по ночам. Рыба-молот – это очень хищная кровожадная акула. Мурена или морской дракон вырастает до трех метров. Ядовито. Все это с дикими ошибками, разумеется. И вот под огромной такой фотографией рыбы Наполеона было написано. «Этот рыба очень добрый. Он не кусается. Мы с Максимом так хохотали, до самого отеля остановиться не могли. Так что и про Цезаря можно сказать всем, кто его боится. Этот рыба очень добрый». «Погоди». Дмитрий вдруг придержал ее за руку и остановился сам. «Что случилось?» Она с изумлением посмотрела на него. «Тише». Он передал ей поводок Цезаре и, слегка пригнувшись, начал всматриваться куда-то вглубь парка. «Митя, ты чего?» Шепотом переспросила она и тоже, напрягая зрение, посмотрела в ту же сторону, что и он. В далеких кустах шевелилось что-то большое и темное. «Стой здесь, вместе с добрым рыбом», – приказал Дмитрий и тихо двинулся в сторону кустов. Ничего не понимая, Лёлька оставалась на месте. Короткий прыжок, звук удара, тонкий вскрик. Вот уже Дмитрий сидел верхом на каком-то поверженном человеке, заломив ему руки за спину. «Лёля, иди сюда!» – крикнул он. «Я Докхантера поймал. На месте преступления, так сказать!» Еще ничего не понимающая Лёлька бросилась к нему. «Аккуратно! Я же не знаю, сколько он тут отравы разбросал!» – крикнул Дмитрий и аккуратно, но сильно ткнул Докхантера лицом в ледяную корку на снегу. «Больно!» – заскулил тот. «Ничего, больно не смертельно. Пока!» «Так, что ты тут разбрасываешь?» «Ага, сосиска и снег красный! Ну что, сволочь, давай жри!» что жрать дорожащим голосом спросил док хантер поднимая красное расцарапанное лицо к своему полному ужасу лёлька узнала петю внука старой уборщицы бабы вали сосиску что ж еще так она ж отравленная в голосе пети послышались слезы и что это ж ты в нее отраву положил своими собственными руками Жри давай падла иначе я эти шею сломаю митя голос лельки был похож на всклик. митя не надо Что не надо? Он в бешенстве повернулся к ней. Пусть запомнит на всю жизнь гнида, каково это, когда у тебя яд внутри. Когда тебя наизнанку выворачивает и ломает, а ты сделать ничего не можешь. Пусть на своей шкуре испытает то, что для ни в чем не повинных собак устраивал. Ты понял меня, гаденыш? Или тебя ударить? Жри, скотина! Я съем, съем! По лицу Пети струились слезы, и Лелька чувствовала, что тоже плачет. Февральский ветер заставлял потоки на ее лице застывать колкими ледяными дорожками. Петя судорожно засовывал в рот протянутую ему Дмитрием сосиску и дрожал крупной дрожью. «Съел? Молодец!» – похвалил его Дмитрий и рывком поставил на ноги. «А теперь, пока ты еще в относительной трезвости рассудка, скажи-ка мне, парень, что тебе сделали бедные собаки? Чем быстрее ты мне все расскажешь, тем быстрее я тебя отпущу на промывку желудка. Так что у тебя, в отличие от собак, шанс выжить очень даже неплохой». Это крысиный яд или изониазит? Изониазит. Ну тогда шансы еще повышаются. Для людей он не смертелен. Потошнит тебя малость, глядишь, твои гнилые кишки наизнанку вывернет. Ну давай, рассказывай, пакостник. Давно ты этим промышляешь? Три месяца. Петины зубы выбивали дрожь. Лёльке казалось, что она находится в театре абсурда, на каком-то страшном злом спектакле, в котором главную роль почему-то играет Митя, ее Митя. Всегда такой добрый, спокойный и уравновешенный. Ей хотелось убежать, закрыв глаза и уши руками. Убежать, чтобы не видеть этого кошмара. Но не в силах пошевелиться, она стояла и смотрела на дрожащего Петю и на карающего его Дмитрия. «Рассказывай, говорю!» Голос Дмитрия был теперь тверд и спокоен. Колотившая его ярость куда-то пропала, словно ее и не было. Сейчас перед Лелькой находился следователь, ведущий допрос. «Ну, нам учитель сказал, что собаки ища Диада» что все беды от них, что они заразу разносят и в стаи сбиваются, нападают на людей, что надо их всех искоренять, потому что власти этого не делают. Петин голос дрожал и срывался. «А вы, значит, за власти работаете, да? Общественники вы, значит», – сказал Дмитрий. И тон его не предвещал для Пети ничего хорошего. «Этот ваш учитель, он кто?» «Так учитель!» В голосе Пети скользнуло удивление. «Он у нас секцию спортивную ведет, ну и заодно разъясняет, как с собаками бездомными бороться». «А то, что хозяйские собаки страдают и погибают, вы не подумали?» Устало спросила Лёлька, подходя поближе. Посмотрев на нее, Петя ойкнул, узнавая. «Любовь Павловна, здравствуйте! Скажите ему, чтобы он меня отпустил. Мне плохо!» – жалобно попросил он. «Отпусти его!» Тут же не то попросила, не то приказала Лёлька. «Погоди, пока не время», – твердо ответил Дмитрий. «Так, засранец, давай дальше рассказывай. Где этот твой учитель работает? Где вы собираетесь?» «Собираемся мы в спортивном клубе на Можайского. Бонзай называется. Может, слышали?» – плаксиво спросил Петя, опасливо переводя взгляд с Лельки на Дмитрия и обратно. «Слышали?» – согласился Дмитрий. «А так он учитель физкультуры в лицее, а секцию в клубе для приработка ведет». От изумления Лелька чуть не села в сугроб. Точно, мне Максим говорил, что у них новый учитель физкультуры и что он очень злой, вспомнила она. Господи, да что же в этом лицее проклятом? Одни извращенцы-то работают. Когда у вас ближайшая тренировка? Ну, Дмитрий слегка тряхнул Петю и тот опять задрожал. Завтра в шесть. Сколько она длится? Два часа. Значит так, выродок. Сейчас ты отправишься домой лечить свои потроха. И завтра на тренировку не пойдешь, понял? И звонить, предупреждать ты тоже больше никого не будешь. Я, понятно, излагаю свою мысль? Понятно. Если я когда-нибудь только заподозрю, что ты продолжаешь травить собак, я тебя убью. Ты меня понял? Понял. Митя, не пугай ребенка, решительно сказала Лелька, которой было тошно от всего, чему она стала свидетелем. Я его бабушку знаю. Она у меня в салоне уборщицей работает. Много лет. Вот. У такой хорошей бабушки такой подонок растет. Дмитрий повернул Петю спиной к себе и легонько пнул под зад. Иди отсюда, убогий. Передай своей мамаши, что лучше бы у нее в свое время случился выкидыш. А мне только завтра на тренировку не ходить, уточнил Петя. Или потом тоже. А потом никого не будет, пообещал Дмитрий. Ты главное завтра не ходи. А потом у твоего учителя уже не наступит. Давай вали отсюда, пока я добрый. Петя не заставил себя уговаривать, повернулся и быстро, как заяц, побежал по засыпанной снегом дорожке. Лелька увидела... Как отбежав на довольно приличное расстояние, он склонился над кустом. Его начало рвать. «Митя, ты что, совсем железобетонный?» – закричала она. «Он же еще ребенок совсем. Ты что, не видишь, ему плохо?» «Ничего, проблюется, станет хорошо», – спокойно ответил Воронов. «Это из него страх выходит. Это ему полезно». «Я никогда не думала, что ты такой жестокий». Лелька остановилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Это же ребенок. Запутавшийся, испуганный ребенок. А ты его ядом». Он не ребенок, а мужчина, начавший становление своей личности, жестко сказал Дмитрий. Очень печально, что в такой момент на его пути встретилась такая сволочь, как этот учитель. Кстати, надо будет спросить у Максима, как его зовут. Если сейчас, принимая жесткие меры, не вытравить в голове этого парня, посеянный учителем семена зла, то они дадут очень плохие всходы. Помнишь, как в фильме «Москва слезам не верит»? Гоша говорил. Теперь этот парень будет знать, что против силы может найти и другая сила. «А если он умрет?» – в отчаянии спросила Лёлька. «Митя, ты же не сможешь жить с ощущением, что ты убийца. От чего умрет? От сосиски?» – удивился Дмитрий. «От яда этого, как его, из-за И не делай вид, что ты чего-то не понимаешь». Лёлечка. Дмитрий обнял её за плечи и засмеялся. Она попыталась высвободиться из его крепких рук, но не сумела. «Ну что ты? Ты в самом деле думаешь, что я способен дать отраву живому человеку?» Да подменил я эти сосиски. Вот его в кармане у меня лежит. Я ее у твоего дома в мусорный бак выброшу, чтобы какая-нибудь псина не сожрала. А ему я обычную сосиску дал, молочную. Откуда у тебя в кармане сосиска? Глупо спросила Лелька, чувствуя, как ее с головы до ног накрывает волна облегчения. Ты что, знал, что мы рано или поздно док Хантера встретим? Нет, конечно. Я на завтрак сосиски ем и периодически их покупаю. Вот как раз сегодня по дороге к тебе зашел в магазин и купил. Так что они у меня совершенно случайно оказались. Вот не веришь, так посмотри. Еще шесть штук есть. Он вытащил из кармана куртки пакет, в котором действительно лежали сосиски. А почему его тогда тошнит? Лелька все еще недоверчиво смотрела вдаль заснеженной аллеи, где под кустом в приступах рвоты по-прежнему сгибался Петя. От страха я же тебе сказала. Довольно нетерпеливо ответил Дмитрий. Да и самовнушение – великая вещь. Он считает, что съел яд. Ему от этого очень страшно, поэтому он и чувствует симптомы отравления. Не помрет, не переживай. Зато будет этому муку наука. И все-таки это жестоко, – тихо сказала Лелька. Жизнь вообще жестокая штука, – согласился Дмитрий. Но ты знаешь, вот такие ее уроки запоминаются на всю жизнь гораздо сильнее, чем любые уговоры и увещевания, поверь мне. А что ты собираешься делать с этим учителем? Тоже устроишь урок жизни? «Да, обязательно. Будешь завтра участвовать в военной операции?» «Буду», — решительно сказала Лёлька. «Этот учитель не шестнадцатилетний пацан. Он и ответить может. Так что одного я тебя не отпущу». «Если бы мне грозила опасность, я бы тебя с собой не взял», — с нежностью заметил Дмитрий. «Но уверяю тебя, что никакой опасности там и не пахнет. Тем более, что мы с тобой будем не одни. А с кем?» «С подкреплением». «Непонятно», — ответил Дмитрий. И, видя её непонимающее лицо, Быстро и легко чмокнуло ее в холодный нос. Завтра, уважаемая Любовь Павловна, все завтра. Козырек клуба «Бонзай» переливался разноцветными лампочками. Стоящая на крыльце в ожидании Дмитрия Лелька опасливо косилась на здоровенных качков, которые проходили мимо нее внутрь. Впрочем, качки не обращали на нее ни малейшего внимания. Периодически из здания выбегали веселые стайки подростков, которые возбужденно орали во все горло, шлепали друг друга по спинам рюкзаками, давая выход энергии. договаривались свои ребячьи разговоры, в которых Лелькино чуткое ухо то и дело выхватывало мат и расходились в разные стороны. Дмитрий опаздывал, что было на него в общем-то не похоже. Лелька уже довольно сильно замерзла, когда он вдруг появился из-за угла здания и тихонько свистнул, привлекая ее внимание. Поскальзываясь на тоненьких каблучках, она сбежала за леденелого крыльца, приблизилась к нему и ойкнула. Рядом с ним, сливаясь с черным кустом, сидела огромная собака. «Кто это?» – спросила Лёлька. «Где ты его взял?» «Это Дик. Мы с ним вместе работаем», – ответил Дмитрий, любовно поглаживая пса по холке. «Это то самое подкрепление, которое я тебе обещал». «Мы будем пугать его собакой?» – догадалась Лёлька. «Могли бы Цезарь взять?» «Цезарь, конечно, умный, но добрый», – усмехнулся Дмитрий. «По-моему, мы как раз это обсуждали перед тем, как поймать твоего малохольного Петю». «А дик злой?» – Лёлька опасливо покосилась на собачью морду, находившуюся в паре сантиметров от её бедра. Морда была умной. «А дик выдрессированный», – дипломатично ответил Дмитрий, покосившись на её ботиночке, покачал головой. «Дурын, да кто в такой обуви на войну собирается? Как ты в снег полезешь? А надо? Надо!» «Мы с тобой должны пробраться вон к тому окну», – показал на светящееся на торцевой стене окошко, – и понаблюдать немного. Проваливаясь в снег и проклиная себя за то, что она действительно не надела теплые, не скользкие и устойчивые уги, Лёлька вслед за Дмитрием и Диком пролезла вплотную к окну и, не дыша, заглянула внутрь. Перед ней был небольшой спортивный зал, в котором находилось девять мальчишек-подростков. Она не поленилась их сосчитать. Мальчишки были одеты не в спортивные костюмы, как она рассчитывала увидеть, а в повседневную одежду, джинсы и толстовки. Перед ними в позе лотоса сидел худой человек со стянутыми в тоще конский хвост волосами, тоже одетый в джинсы и вытянутый свитер, и что-то оживленно говорил. Лёлька подтянулась поближе, чтобы расслышать, и стукнулась лбом в стекло. Тише, прошипел Дмитрий. Не надо обращать на себя внимания. «А почему они так одеты, если у них тренировка?» Шепотом спросила она. «Лёля, если мы их не слышим, то и они нас не слышат», усмехнулся он. «В том-то и дело, что у них не тренировка. Этот упырь собирает своих последователей, которым проповедуют убийство собак. Это у них собрание такое, последнее». Он нехорошо усмехнулся. «А что мы будем делать?» «Ведет время, узнаешь», спокойно ответил он. «А когда оно придет?» «По моим представлениям, минут через десять». Дмитрий откинул рукав и посмотрел на часы. Действительно, довольно скоро тощий мужчина поднялся и дал мальчишкам знак расходиться. Те стайками по два-три человека потянулись к дверям. «Лёля, сейчас ты обойдешь здание и войдешь внутрь», – приказал Дмитрий. Это звучало именно как приказ. «Твоя задача – дождаться, пока все дети уйдут, и задержать эту гниду внутри. Одного». «А как?» – Лёлька в недоумении взглянула на него. Лёля, включи мозг, ты же деловая женщина, к тому же привлекательная. В свободное от убийства собак время этот гад проводит тренировки по каратэ. Скажешь ему, что ты бы очень хотела привести к нему в секцию сына. Что он ботаник из лицея, которому нужен мужской пригляд. Что тебе рассказывали, что это лучший тренер во всей вселенной. В общем, придумай что-нибудь. Твоя задача задержать его, пока все уйдут, и отвлечь его внимание от окна. «А когда я появлюсь, ты должна будешь сделать еще одно дело. Видишь, там стул стоит?» Лёлька кивнула. «Надо будет ставить его ножку в дверную ручку. Сможешь?» «Смогу», Лёлька засмеялась. «В своей школьной юности я проделывала это тысячу раз. Вот и прекрасно. Все, иди». «А как ты собираешься туда попасть?» «Да еще с диком. В окно влезу». «Ты его разобьешь? Народ же сбежится». «Мадам». «Что у вас за бандитские наклонности? Я еще прошлой ночью штапики аккуратно вынул. Так что пока эта тощая горила будет облизываться на твои аппетитные формы, я в лучшем виде выставлю стекло. Иди!» Снова утопая в снегу, Лёлька послушно выбралась на дорожку и, обогнув здание, подошла к крыльцу. Выбегавшие на него 16-17-летние юноши были возбуждены совсем по-иному, чем те, которых она видела полчаса назад. Ушивавшая в них энергия была наполнена темной злой силой. Эти парни были готовы убивать и испытывали удовольствие, предвкушая это убийство. Убийство ни в чем не повинных собак. Лёлька вздрогнула и ускорила шаг. Торопилась она не зря. Когда она вошла в зал, в нём уже никого не было, кроме тренера, который натягивал куртку из кожзаменителя, явно собираясь уходить. Приблизившись к нему, Лёлька встала так, что он повернулся спиной к окнам. — У вас ко мне дело? — спросил он. — Я уже ухожу. — Да, Игорь Валерьевич. Она вовремя вспомнила имя, которое накануне вечером выяснила у Максима и лучезарно улыбнулась, выставив вперед свою выдающуюся грудь, обтянутую тонким трикотажем умопомрачительно дорогой кофточки. «Все-таки правильно я оделась, и каблуки тут очень даже в тему», – невольно подумала она. Тренер тут же повелся и уставился в ее вырез, невольно сглотнув. Острый кадык дернулся на тощи, плохо выбритой шеи, и к горлу Лельки тут же подступила тошнота. «Давайте, если коротко», – недовольно буркнул он, переводя взгляд с ее груди на ухоженное симпатичное лицо и оценивая бриллианты в ушах. Конечно, коротко, очень коротко, жеманно засюсюкала Лелька, строя из себя сладкую дурочку. Видите ли, уважаемый Игорь Валерьевич, в наше время женщине так тяжело одной, без мужской поддержки воспитывать детей, особенно сыновей. Ну, вы понимаете, о чём я. Она в притворном волнении положила холеную руку на изящную шею и провела вниз к груди. Хищно полыхнул еще один бриллиант, теперь уже на пальце, и тренер снова уставился на ее грудь, на которой застыла рука, чуть поглаживающая тонкую ткань, чтобы убрать несуществующую соринку. «Э -э -э Понимаю. Тренер уже несся в расставленный капкан, как осел за морковкой. Глядя чуть мимо его грязной, давно не стриженной головы, при виде таких голов, Лелька, как парикмахер, испытывала нравственное страдание. Она заметила, как беззвучно исчезло стекло в оконной раме. И, отвлекая его внимание еще сильнее, хотя это казалось невозможным, провела руками по изгибам своего роскошного тела. «Простите меня, Игорь Валерьевич, я так волнуюсь», – пролепетала она, и чуть повернулась, чтобы успеть броситься к стоящему у двери стула. «Я что-то потерял нить нашего разговора», – признался тренер и обернулся на стук, раздавшийся у окна. Под окном вставал с корточек неизвестный ему мужик а прямо на него мчалась огромная овчарка, вызывая в памяти чудище из собаки Баскервилей. Знойная красотка, к которой он уже начал испытывать интерес, метнулась к двери, захлопнула ее и зачем-то вставила в ручку ножку стула. «Что тут происходит?» – Фальцетом закричал он и захрипел, падая на спину под тяжестью. Чудище, которое тут же вцепилось ему в горло. «Помогите!» – это было произнесено уже шепотом. «Бог поможет!» Спокойно ответил Дмитрий, взяв второй стул и спокойно садясь рядом с распластанным телом врага. Дик, ты не там держишь. Так он разговаривать не сможет. Любезный, сейчас он отпустит твое горло. Но лучше тебе не издавать ни звука без моей команды. Почему? Прошипел несчастный, чувствуя, как ослабевает собачья хватка. И тут же замолчал, пронзенный ужасом. Теперь собачьи зубы аккуратно сомкнулись вокруг его гениталий. «Потому», – спокойно ответил Дмитрий. «Молодец, Дик, умница. Я понимаю, что тебе противно держать за яйца это немытое чучело, но ты уж потерпи». Лёлька у двери, не выдержав, засмеялась. «Что вам нужно?» – жалобно, но тихо спросил тренер, реально оценивая угрозу, исходящую от жуткой псины. «Да уж не твои фамильные драгоценности. Сейчас я включу камеру на мобильном телефоне, и ты мне обстоятельно и в подробностях...» Расскажешь, как ты организовал преступную группу для травли собак. Ага, я совсем дурак в таком признаваться. Дмитрий чуть приподнял бровь, и Дик тут же послушно сжал челюсти, заставив тренера закричать от страха. Не ори. Я же тебя предупредил, укоризненно заметил Дмитрий. Ладно, Дик, можешь немного ослабить хватку. Я боюсь, чтобы тебя не стошнило. Итак, повторяю задание. Рассказать на камеру, кто ты такой, как тебя зовут. «И как ты придумал и возглавил банду док хантеров Давай, начинай!» Он достал из кармана телефон с надкусанным яблоком на крышке и навел его на лежащего на полу тренера. «Тебе все равно никто не поверит», – запыхтел тот. «Доказательства, добытые пытками, в расчет не принимаются». «Во-первых, где тут видно, что тебя пытают?» – удивился Дмитрий. «Я кроме твоей мерзкой рожи крупным планом ничего снимать не буду». А во-вторых, с чего ты взял, что я собираюсь вмешивать в это дело правоохранительные органы? А зачем тогда запись? Тренер был слегка сбит с толку, но неожиданно начал успокаиваться. А я ее в сеть выложу, на все городские форумы. Хозяева, похоронившие своих любимцев, должны знать врага в лицо. Думаю, что после этого пару месяцев тебя периодически будут бить. Мужик нервно сглотнул, по щекам его поползли красные пятна. «Ты сумасшедший?» – спросил он. «Нет. Я-то как раз здоровый. Это ты сумасшедший. Садизм – это болезнь, психическое отклонение. Ты разве не знал? Но я тебе гарантирую, что мы с Диком тебя вылечим. Не тяни ты время, вечер на дворе. Давай, исповедуйся, чучело!» Судорожно глядя в глазок видеокамеры, тренер начал рассказывать. Периодически Дмитрий задавал вопросы, что-то уточнял и переспрашивал, но запись все равно заняла не больше шести-семи минут. По скромным прикидкам Душегуба на счету организованной им группы было не менее пяти десятков погибших собак. Так удовлетворенно проговорил Дмитрий и убрал телефон в карман. Первую часть марвезонского балета мы закончили. Молодец, справился с поставленной задачей. А что, будет и вторая часть? Тренер скосил глаза к низу, где между его разведенных ног примостился Дик. Конечно, балет всегда бывает в двух частях, заверил его Дмитрий Дик. Пес, не разжимая челюстей, поднял морду на хозяина и, получив едва заметный знак, сжал их сильнее. Тренер завизжал. С той стороны двери кто-то начал дергать ручку. «Игорь, у тебя все в порядке?» Голос был женский. «Я же велел не привлекать внимания, укоризненно», – заметил Дмитрий. «Давай исправляй ситуацию, иначе до того, как к тебе придут на помощь, ты станешь кастратом». «Зинка, уйди, мы тут со знакомым приема отрабатываем», – тонким фальцетом закричал тренер. На лбу у него выступила испарина. «А ты когда освободишься?» Не успокаивалась настырная, неведомая Дмитрию и Лёльке Зинка. «Девушка, мы его отпустим минут через десять максимум», – заорал Воронов. Так громко, что Лёлька даже вздрогнула от неожиданности. «Девушка, ну если у вас с нашим товарищем запланировано свидание, то вы лучше не ждите, у него сегодня не получится». «Почему?» – глупо спросила сбитая с толку Зинка. «Да потому что не встанет у него девушка!» – задушевно ответил Дмитрий и, глядя на поверженного врага, ласково добавил. «Если вообще когда-нибудь встанет!» Прямо под собачьей пастью на штанах тренера начало расползаться мокрое пятно. «Фу!» – поморщился Воронов. «Дик, прости ты меня за этого ссыкуна! Потом выйдем, водички попьешь!» «Ну что ж, дорогой ты наш товарищ!» – снова обратился он к трясущемуся. Жалкому существу в мокрых штанах, лежащему перед ним. Запомни одну простую, как мычание, вещь, которую я тебе сейчас скажу. Хорошо запомни, надолго. Впечатай в память, так сказать. Если в городе от отравы даже случайно погибнет хотя бы одна собака, то Дик выгрызет тебе яйца. Я это говорю абсолютно на полном серьезе. Я знаю, где ты работаешь и где живешь. Поэтому, как бы ты ни прятался и ни хоронился, в один прекрасный день мы с Диком встретим тебя в укромном месте. И тогда ты всю оставшуюся жизнь будешь говорить тоненьким голосом и станешь на десяток граммов легче. Я не шучу. Отныне ты должен молиться, чтобы в городе не завелся еще какой-нибудь придурок, который захочет стать народным мстителем и травить собак. Можешь вести разъяснительную работу в массах, чтобы этого не случилось. Ты меня понял? Тренер судорожно кивнул. Ты обзвонишь всех своих юных убийц и объяснишь им, что отныне ваша отравительная деятельность закончилась. Что ты им будешь говорить, как объяснять, как мотивировать, меня не касается. Но сроку я тебе даю три дня. Как раз синяки от зубов дико сойдут. После этого любая погибшая собака будет на твоей совести, и ты можешь вбивать в стену гвоздь для твоих оторванных причиндалов». Из глаз тренера катились крупные слезы страха и унижения. «Что, мучительно больно и страшно?» – участливо спросил Воронов. Тот кивнул. Отравленным собакам тоже было больно и страшно, и умирали они мучительной смертью. В спокойном до этого голосе Воронова прорезалась ярость, и отреагировав на нее, Дик еще сильнее сжал зубы. Тренер снова взвыл, слезы по его лицу катились уже градом. «Кстати, чтобы тебе был понятен масштаб приключившегося с тобой бедствия, скажу, что таких собак, как Дик, у меня примерно полтора десятка». «Дик, конечно, лучший, но все остальные тоже прекрасно понимают, чего я от них хочу. Усек падаль!» Оставив извивающегося в рыданиях человека на полу, Дмитрий отозвал Дика, кивнул Лёльке и, подойдя к двери, рывком вытащил стул. «Всё, концерт окончен», — сказал он. «Пошли домой, а то с этой сволочью в одной комнате дышать нечем». Сбудораженной вечерним приключением Лёлька полночи не могла уснуть. Она понимала, что то, что устроил Дмитрий в клубе «Бонзай», Во-первых, незаконно, а во-вторых, крайне сомнительно с точки зрения морали. Однако она вспоминала распластанного на коленях Максима Цезаря, сотрясаемого судорогами, и моральные принципы как-то отходили на второй план, размывались и терялись вдали. «Зло должно быть наказано», – думала она, ворочаясь в кровать. «Этого гада не убили, не нанесли ему телесных повреждений, его только унизили и напугали. Сильно напугали. Так сильно, что собаки, скорее всего…» действительно перестанут гибнуть. Будет ли Дмитрий воплощать свою угрозу в жизнь, если докхантеры не прекратят свою деятельность? Она предпочла у него не спрашивать. Не выспавшаяся и потому злая, она к восьми утра приехала в салон. Финансистке из правительства снова экстренно понадобилась укладка от Молодцовой, а потому нелюбовь к ранним подъемам пришлось отодвинуть на задний план. С утра у нее все валилось из рук. Она разбила любимую привезенную Алисы из Лондона чашку, чуть не обварилась кофе, порвала натягиваемые в торопях колготки, а потому примчалась в салон минуты за три до назначенного клиентки срока. Паркуя машину, она даже увидела, как везде и всегда ходившая пешком финансистка появилась в конце улицы. Влетев в холл, она чуть не врезалась в бабу Валю, натягивающую тряпку на новомодную валявку. «Доброе утро, Любовь Павловна!» – певуча поздоровалась старуха, отдуваясь. «Доброе утро!» – бросила торопящаяся Лёлька. «Ба! Тебе ещё вода будет нужна, или я могу идти?» Из туалета в конце коридора вышел с ведром в руках Петя, который, увидев Лёльку, отчаянно покраснел и, поставив ведро возле бабки, независимо отвернулся. В коротком взгляде, брошенном на Лёльку, была мольба. «Вот дурачок», – невольно подумала она, – «боится, что я сейчас бабушке расскажу, чем ее драгоценный внучок в свободной от учебы и помощи ей время промышляет. Не понимает, что я ни за что не стану старуху попусту тревожить». А вслух сказала, «Хорошего вы, баба Валя, внука воспитали. Почти каждый же день вам помогать приезжает. Молодец ты, Петя, что о бабушке заботишься». «Ой, правда, пална! такой у меня внучок хороший, что не нарадуйся». Охотно подхватила разговор старая уборщица. «У подружек-то моих внуки к бабкам носа не кажут. Не допросишься огород вскопать, а мой, Петенька, и просить не надо, все сделает». «Молодец, хороший мальчик», – чуть насмешливо сказала Лёлька. «Любовь к ближнему – богоугодное качество, ты его береги, Петенька». На глазах Пети появились слезы. Хлюпнув носом, он схватил с вешалки в углу куртку и выбежал на улицу. За не успевшей закрыться дверью послышалось глухое рыдание. «Что это с ним?» – озабоченно проговорила баба Валя. «Не переживайте, скромный он у вас прост». Застеснялся, что похвалили, – ответила Лёлька и, расплывшись в дежурной улыбке, поспешила навстречу входящей клиентке.